Часть вторая. Тень. Глава 30 Все звуки терялись среди обычных металлических скрипов и стонов движущегося судна и шума компрессоров холодильных установок. А само судно Манати прокладывало себе путь на юг через воды Бескайского залива. Послышался легкий звон, похожий на не очень громкий хлопок вылетевшей заклепки. Краску на обшивке сорокафутового холодильного контейнера прочертила почти невидимая в темноте тонкая линия. Прилегающая к одному из углов контейнера часть стенки слегка приоткрылась, оставив щель дюймовой ширины. Люк, прорезанный Акфордом, был вскрыт. Внутри контейнера Хауард ослабил давление домкрата, осторожно приоткрыл дверцу рукой еще на пару дюймов и приник глазом к проему. Он надеялся, что непосредственно снаружи никого не окажется, хотя и небольшая, но вероятность этого была. Скорее же всего, легкое движение и так осталось бы незамеченным, если только кто-то из членов команды не смотрел бы на люк в упор, когда тот вскрывали домкратом. Справа, с той стороны, куда открывалась небольшая щель, никого не было. Хауард увидел, что между контейнером и переборкой есть пространство футов семи шириной. Остальные контейнеры образовали по обе стороны сплошные стены, так что проход протянулся от борта до борта. Вместо того, чтобы открыть люк пошире, просунуть голову наружу и посмотреть, что делается слева, Ховард достал из кармана зеркальце и с его помощью убедился, что в проходе никого нет. Удовлетворенный, он вернулся к Макдоналду. — Лучше и быть не могло, — сообщил он тихо. — Место, чтобы открыть люк, предостаточно, — Более того, как я и надеялся, мы находимся на самом нижнем уровне, прямо на контейнерной палубе, а не торчим на самой верхотуре. Нам не придется спускать все вниз на веревке. Схожу-ка я, проверю, что творится с другого конца, у грузовых дверей. Будет здорово, если мы сможем до них добраться снаружи. Но я на это не рассчитываю. Вернусь минут через пять. Снаружи Хаварт почти до конца закрыл дверцу и осмотрелся вокруг. Их контейнер был вторым от края и вплотную зажат между соседними. Сверху на них стояло еще по три контейнера, образуя сплошную стальную стену 32 футов вышиной. Семь из восьми нижних контейнеров были холодильниками и подсоединялись кабелями, к судовой электросети с помощью специальных разъемов для риферов. В обоих концах прохода между контейнерами и судовой переборкой находились узкие трапы, ведущие на главную палубу десятью футами ниже. Ховард спустился по одному из трапов и отошел от него на 40 футов. Никаких признаков жизни вокруг не было. Перегнувшись через борт и посмотрев вверх, Он увидел, что поперечные ряды контейнеров разделены шестифутовыми проходами. Этого вполне хватало, чтобы они смогли открыть грузовые двери своего убежища. Хауард вернулся к люку и забрался назад в контейнер. «Окей, Денни. Они впрямь устроили нам легкую жизнь. Мы сможем подобраться к дверям. Более того...» Нас там еще и никто не побеспокоит. В эту часть грузовой палубы нет прямого доступа. Полагаю, он им туда и ни к чему. А теперь у нас масса дел, пока не рассвело. Я хочу выбросить за борт все лишнее, так, чтобы мы смогли задраить люк и закрасить его снаружи. Отныне нам понадобятся только основные двери. Пойдем. Они вышли через люк и закрыли за собой дверцу. Внутренние защёлки плотно встали на место. Тонкие линии по периметру люка были единственными признаками его существования. Хауард начисто протёр края дверцы полой куртки, затем с помощью ножа замазал щель быстро сохнущей шпаклёвкой, в то время как макдональд открыл маленькую банку с краской. Когда со шпаклевкой было покончено, Хауарт аккуратно закрасил трещины, и люк снова стал невидимым. Спустившись по трапу на главную палубу, двое мужчин бесшумно отошли в сторону. Хауарт вскарабкался по мощной балке на грузовую палубу в том месте, куда открывались основные двери контейнера. Наблюдавший за ним Макдональд увидел, как угловатые фигура Хаварда с легкостью скользнула вдоль балки и исчезла за краем контейнерной палубы. Хавард привязал тонкую альпинистскую веревку к крепежной петле одного из контейнеров и опустил свободный конец Макдональду, тут же последовавшему за ним. Они вытащили веревку наверх и отвязали ее от петли. Проход между рядами контейнеров со стороны грузовых дверей, как и говорил Хаварт, был футов шести в ширину. Ограждение у палубы отсутствовало. Это была гладкая стальная платформа, протянувшаяся от правого до левого борта и нависавшая прямо над водой. Воспользовавшись клещами, Хаварт перекусил проволоку таможенной пломбы на контейнере и положил ее в карман. Затем он распахнул двери на плотно прижав створки к контейнерам, стоявшим по бокам. Упаковки с мороженными овощами заметно подтаяли за те сорок часов, что прошли с момента погрузки, но были по-прежнему холодными. Мужчины не могли нарадоваться на свои теплые прочные рукавицы, когда, разрезав толстые нейлоновые полосы, начали снимать упаковки с поддонов. Одну за другой десятикилограммовые упаковки с продуктами относили на край палубы и бросали за борт в расположенное пятьюдесятью футами ниже море. Не послышалось ни одного всплеск Они терялись в общем шуме плывущего судна. Работая не спеша и без лишних движений, Они потратили почти 7 часов на то, чтобы избавиться от овощей и маргарина. К пяти часам утра за борт улетела последняя упаковка, а за ней и поддоны. Перед ними предстала голая стена из изолирующих щитов. Они были тоже разобраны и выброшены в море. Люк Акфорда был больше не нужен. Окей, Денни. На сегодня хватит. Снимать шлакоблоки начнем завтра. Залезай-ка внутрь и давай перекусим. Закрыв за собой тяжелые двери, ховард и макдональд снова очутились в контейнере. На то, чтобы выбросить шлакоблоки, они потратили еще две ночи. Затем, сдвигая оборудование поочередно то к одной, то к другой стене, свернули прорезиненное ковровое покрытие, и в конце концов у них осталось лишь походное снаряжение да непромокаемые мешки с контрабандными вещами. Благодаря добавившейся площади помещение стало казаться гораздо просторнее и не вызывало клаустрофобии. Хавард признался, что чувство замкнутого пространства, которое сам он просто не выносил, Почти исчезла от одного сознания, что теперь у них есть два выхода с обоих концов контейнера, а не один. За трое суток они так и не заметили каких-либо признаков существования команды. Они знали, что дважды в сутки кто-то из членов команды должен проверять электроразъемы и нормальную работу установки. Но так никого и не увидели и не услышали. Они закончили все дела задолго до намеченного Хавардом срок Если бы основные двери контейнера оказались недоступными, им пришлось бы разгружать все через люк, и операция затянулась бы еще на несколько ночей. К концу третьих суток в открытом море Хавард и Макдоналд свыклись с необходимостью спать днем и бодрствовать в ночное время. Четвертую и пятую ночи Хавард провел вне контейнера, скрываясь в густых тенях главной палуби. Его целью было проследить за передвижениями членов команды и изучить их распорядок дня. Он воодушевился, увидев, что в то время, когда судно находится в море, ночная активность на нем сведена к минимуму, а обходы членами команды совершаются относительно редко и в определенное, а значит, предсказуемое время. Оставшись без дела на последующие дни десять или около того, Хауард извлек учебные пленки по арабскому и принялся пополнять свои весьма скудные познания в языке. У него были природные способности к языкам – но он не питал иллюзий, что сможет ввести кого-то в заблуждение более чем на несколько секунд, и то, если ограничиться стандартным набором фраз. Хауарт сосредоточился на правильном произношении. Оно, скорее чем что-либо, могло выдать его, если ему вообще придется говорить. Он надеялся, что не придется. Хауарт отвлекся от арабского языка, и переключился мыслями на свое решение взять с собой в контейнер именно макдональда, а не кого-то другого. Очевиднее всего, выбор пал бы на Тони Акфорда с его подготовкой в ДКС, но Тони должен был заниматься техническими вопросами, и отвлекать его было нельзя. Бо Пашер тоже вполне подошел бы, но пребывание в тюрьме Анкары не прошло даром. С тех пор он страдал, вполне понятно почему, своеобразной клаустрофобией. Кроме того, он был на подхвате у Тони. У Хариса была своя забота — приглядывать за Салливаном, в то время как два бывших колонизатора Энди и Крис должны были думать о самолете. «Да и к тому же, — рассудил Ховард, у этой пары, скорее всего, напрочь отсутствовал морской опыт» джон неберн был связан административной работой, а майк зиглер нет он был прав подумал ховард что решил выбрать себе в попутчики именно макдональда и тот проявил себя совсем неплохо похоже его совсем не трогало что их замуровали в этом чертовом стальном ящике Дэнни как у тебя дела с таблицами поинтересовался Хауард на седьмую ночь. В то время как Хауард наблюдал за распорядком дня команды, Макдоналд целиком окунулся в свою тетрадь с таблицами и траекториями и, пользуясь карманным калькулятором, делал в ней пометки. Он поднял взгляд на Хауарда. «Думаю, что почти закончил. Я очень тщательно просчитал все варианты, с которыми мы можем столкнуться, в том числе и некоторые крайние ситуации с погодой. Хотя очень сомнительно, чтобы мы нарвались на такие ужасные вещи, что я тут напридумывал. Я просто перепроверяю остальные варианты, наиболее вероятные. «Ладно. У меня для тебя есть подарок от Боба. Не знаю, будет ли от него толк, но я хотел бы, чтобы ты его опробовал. Посмотри...» Насколько это совпадает с твоими таблицами и записями? Макдональд заинтересованно смотрел, как Хавард распаковал один из мешков и передал ему плоский прямоугольный футляр 10 на 12 дюймов. Покрытый молотковой эмалью, он был меньше двух дюймов толщиной и весил какие-нибудь шесть с половиной фунтов. Хавард надавил на две защелки. Крышка футляра откинулась, демонстрируя небольшой экран. Он нажал расположенную справа кнопку включения, экран ожил, а прибор стал издавать тонкое гудение. Зеленый огонек под экраном указывал, что батарейка заряжена полностью. Хаварт объяснил Макдональду, как обращаться с устройством. Это переносной компьютер грит 386 nx Боб говорит, что он исключительно хорош. Министерство обороны закупило их целую кучу. Несмотря на маленький вес, они очень прочные. О данной модели мне известно не так уж и много, но если у тебя с ним выйдет заминка и понадобится помощь, то имею в виду, что кое-что в компьютерах я соображаю. Боб тут написал для тебя кое-какие инструкции. Он говорит, что программа очень проста. Он видел, как ты бился со своими таблицами решил облегчить тебе жизнь. Майк отыскал и программу, она американская. Посмотри, что ты об этом думаешь. Компьютер? Ты что, шутишь? Макдоналд бросил недоверчивый взгляд на Хауарда. «Понимаешь, сегодня уже не первый апреля. Никаких шуток, Дэнни. Но я знаю, насколько он будет полезным. Баллистическая программа может оказаться не столь точной, как предполагается. Во всяком случае, попробуй». По мере того, как Макдоналд следовал простым инструкции Машера, его удивление оборачивалось восхищением. Начав... Со стандартной команды «Си» две точки он напечатал «Нарбал 6» и SP, а затем нажал клавишу «Возврат». После короткой паузы экран на жидких кристаллах высветил название компьютерной программы «Наружная баллистика легкого стрелкового оружия». Почти тут же экран снова очистился, и название сменилось рядами и колонками цифр, дающими все статистические данные по типам боеприпасов вместе с полным набором погодных условий макдональд увидел что цифры уже соответствуют патрону калибра 338 тысячных для снайперской винтовки лапуа magnum и набору стандартных показаний температуры высоты влажности дистанции барометрического давления и силы ветра По-прежнему следуя письменному указаниям машера он обратился к странице в своей тетрадке, где приводились те же самые исходные данные. «А теперь просто нажми «Сум», — говорилось в инструкции Ашера. макдональд так и сделал. Экран моментально очистился, и на нем появилось «Пожалуйста, подождите». Двумя секундами позже... Его заполнили несколько длинных колонок с цифрами. В первой колонке давались расстояния до цели от 0 до 1500 ярдов с промежутками через каждые 100 ярдов. Во второй и третьей указывались скорость пули в футах в секунду и ее ударная мощность для каждой дистанции. В четвертой падение пули ниже дульного среза в дюймах. А в пятой время ее полета для данной дистанции. В шестой и седьмой колонках давались превышение или понижение траектории относительно точки прицеливания в угловых минутах и дюймах соответственно, а в восьмой и девятой поправки на боковой ветер, дующий со скоростью 5 миль в час, и тоже в угловых минутах и дюймах. Да будь я проклят, ты только взгляни сюда, выдохнул макдональд Он быстро сравнил поправки на превышение и ветер, рассчитанные за две секунды компьютером с записями в своей тетрадке. Они совпадали почти в точности. Наибольшее расхождение для расстояния в 1200 ярдов не превышало одного дюйма. Макдоналд склонен был думать, что ошибки закрались скорее в его бумажные выкладки, нежели в расчеты машины. Когда он сообразил, что может ввести любые значения для таких переменных, как температура или барометрическое давление, то тут же проверил все результаты, каждый раз сравнивая их с цифрами, которые часами напролет ему пришлось рассчитывать вручную. На все про все... У него ушло каких-то полчаса на все-все варианты, просчитанные им самим. Он то и дело бросал взгляды на Хауарда, и с каждым разом на его лице проступало все большее и большее осуждение. Наконец Хауард отреагировал на испепеляющий взор макдональда и, как бы извиняясь, поднял руки вверх. — Дэнни, я знаю, о чем ты думаешь. Ты недоумеваешь, почему мы не дали тебе эту машинку раньше и не избавили от всей этой нудной работы с таблицами. К твоему сведению, все хотели, чтобы ты получил ее сразу. Все, кроме меня и Майка. Мы с ним рассудили, что лучше всего будет, если ты составишь все свои таблицы до того, как воспользуешься компьютером, так, чтобы у тебя было с чем сравнивать. В противном случае ты вряд ли доверял бы ему до конца. — И еще я так подозреваю, что, поупражнявшись с таблицами, ты теперь знаком с оружием и его возможностями гораздо лучше, чем ты бы это сделал с помощью любого компьютера. Извини, дружок, но, надеюсь, ты понял, в чем тут смысл. Макдональд поджал губы, размышляя, что ответить. Наконец он пожал плечами. — Наверное, ты прав. Я мог бы и не поверить. Не говоря уже о том, что даже сейчас... Мне как-то не верится. Поразительно. Как это он так быстро? Думаю, нужно взять с собой и то, и другое, и компьютер, и мою тетрадь. Тогда, если эта штука сломается или сядут батарейки, у меня, по крайней мере, останутся мои записи. Да и на душе спокойнее, когда знаешь, что и там, и там содержатся верные данные. «Это все, что я хотел услышать», — сказал Хауарт. «А теперь продолжим» а то скоро опять стемнеет. Покажу тебе еще одну маленькую игрушку. Сейчас мы определим, где находимся с точностью до 100 ярдов. С помощью вот этой вот штуки, — добавил он, протягивая Денни маленькое устройство дюймов 8 в длину. макдональд повертел его в руках. Он никак не мог решить, то ли это большой карманный калькулятор, то ли пульт дистанционного управления телевизором, Это устройство спутниковой навигационной системы, объяснил Хавард.